Мало сомнений в том, что неподкрепленная экспозиция, вызывающих страх объектов или ситуаций, объективна для терапии эмоциональных расстройств, вызванных тревогой. Экспозиция, связанных с тревогой раздражителей, имеет большое значение при терапии дисфункциональных страхов, паники, фобии, посттравматических стрессовых реакций, агорафобии, обсессивных паттернов, компульсивного поведения и общей тревоги. Однако экспозиционная терапия традиционно не включала такие эмоции, как стыд, чувство вины и гнев. В ДПТ модифицированные версии экспозиционных процедур используются для ослабления упомянутых эмоций, а также эмоций, связанных со страхом. В частности, используемые в ДПТ процедуры включают неподкрепленную экспозицию событий, которые порождают страх, скорбь, чувство вины, стыд и гнев, а также вызывают одновременное блокирование или радикальное изменение автоматических неадаптивных тенденций эмоционального действия и экспрессивных тенденций. Делается упор как на терапевтической экспозиции, так и на изменении поведения. Экспозиционные процедуры используются в ДПТ несколько неформально. Не существует какого-либо отдельного модуля, в котором целые психотерапевтические сеансы или серии сеансов были бы полностью посвящены использованию таких процедур. Исключением будет лишь снятие реакции посттравматического стресса на втором этапе терапии. Особенно при терапии жертв сексуального насилия экспозиционные процедуры ДПТ следует применять чрезвычайно направленно. В качестве альтернативы можно интегрировать или параллельно применять любую отработанную форму терапии, особенно если она рассчитана на работу именно с жертвами сексуального насилия. Несмотря на неформальный характер экспозиции в ДПТ, она используется на протяжении всей терапии. Многие из стратегий, которые я ранее обсуждала, могут подвергаться повторному анализу в свете их способности обеспечить пациенту экспозицию эмоционально обусловленных стимулов и блокировать тенденции эмоционального действия. Терапевтическая экспозиция включает следующие ключевые моменты. 1. Прививляются раздражители, которые соответствуют проблемной ситуации и вызывают обусловленные эмоциональные реакции. 2. Аффективные реакции не подкрепляются. Третье. Блокируются неадаптивные реакции, совладания, включая реакции избегания и другие тенденции действия. 4. У индивида повышается ощущение контроля над ситуацией или над собой. 5. Терапевтическая экспозиция длится достаточно долго или происходит достаточно часто, чтобы оказывать воздействие.